Глава двенадцатая В глаза ударил яркий свет. Даже по колечному глазу не понравилось, что понятно. Из полутемной пещеры сразу в солнечный день. Мало того, по ушам ударил шум городской суеты. С узкого проулка, где я находился, было видно, как мелькают машины, спешат по своим делам горожане. У меня появилось чувство нереальности происходящего. Бывал я в юности в городах-миллионниках и память кричала «Все по-настоящему!» Может, виной тому запах большого города? Даже мысль дурная закралась. «Я что, в реале?» Появилась и ушла. Пахло выхлопами десятков тысяч машин, а сам проулок был зажат меж старых высотных зданий. «Маш, у вас свет дали!» — старческий голос сверху. «Да откуда? И воды нет!» — ответила другая старушка. «Ясно» реальность рассеялась. прибыл к самой веселухе оба админа находились в полусотне метров прошли мимо коротко стриженного громилы в кожаной куртке хотя на улице жарковато и скрылись в дверях странного заведения мне стало интересно и цвета окраски яркие стоило подойти чуть ближе и я завис было от чего В витринном окне красовалась полуголая блондинка в пилотке. Призывно выкруживая бедрами, она манила меня рукой. Следующее окно занимала такая же брюнетка, но только в кожаной фуражке. А уж на втором этаже что творилось? У меня глаза на лоб вылезли. Охренеть! Вот они где нытье игроков разбирают. Интересная локация. Возможно, специально созданная, типа отдушины. Жаль, что я шлюх не люблю. Так бы заглянул. «Эй, бичара, за просмотры тоже бабки платят!» Неласково окликнул меня Громила. «Митяй, потенциально зараженный. Уровень два». Просив бесполезное разглядывание, я подошел к нему ближе. Оглядел его с головы до ног, задержав взгляд на лаковых туфлях. «У тебя какой размер ноги?» Вопрос был риторическим. Игровая механика подгоняет размер автоматически. Любые налезут. Главное, чтобы подходили по половой принадлежности. Чё? Митька окрысился в боксерской стойке, будто каждый день обувку отбирают. «Я темляк!» Я уже давно не простой юзер, тем более игрок. Удар ногой в промежность стал для него большой неожиданностью. Видать и вправду боксер. Выпучил глаза и с тихим сипом схватился за отбитое. Тут же, получив по зубам, Митяй рухнул на грязный асфальт. Хорошо, что прохожие в переулок не часто заглядывают, подумал я, надевая модные туфли. Девушки на витрине перестали крутить задницами и в недоумении наблюдали за моими действиями. Какой-то одноглазый коллега отделал и разу их охранника и еще ограбил. Улыбнулся и показал девчонкам толстый лопатник, найденный во внутреннем кармане. Гуляем. Выйдя из проулка, я нарвался на еще одного охранника. Сидел себе на углу здания и стриг ногти. Здесь было куда оживленнее. Рот так и сновал в обе стороны, будто не замечая злачного проулка. Босяк, потенциально зараженный. Уровень два. — Черт, я тебя не помню, бомжара! — выдал он, поднимая зад. — Там Митяю плохо, — показал я рукой. — Может, скорую надо? Тот подорвался, глазами туда-сюда, мутюкнулся и побежал на помощь коллеге. — Такси! Желтая гранта тормознула на обочине. «У тебя деньги-то есть, дядя?» — поинтересовался молодой парнишка, глядя, как я усаживаюсь. «Вид непрезентабельный, согласен. Почти чистая куртка хаки, грязные мятые штаны того же окраса и не к месту туфли. Выпендриваться не стал. А то вот!» — сунул ему тысячную купюру. «Дядя, тебе бы к доктору. С глазом беда и рука. Человек подобрел». «Я сам себе доктор». «Скажи лучше, где тут можно вкусно поесть и приодеться?» Машина тронулась. «О, электричества нет, а светофоры работают», — удивился я. «Так это другая кухня», — беззаботно ответил таксист, глядя в зеркала. «Солнечные батареи, независимый сервер. В гостинку поедем, в центр. Там все есть». «Центр — это хорошо. Там весело». «Ехали мы довольно быстро. Ни пробок тебе, ни толп а задачных горожан». «Угу», — подтвердил водила, не понимая полного смысла. Затем полез в бардачок, достал оттуда что-то типа платка и протянул мне. на дядя, бандана сына, глаз перевяжи, больно уж он у тебя страшный». Я прислушался. «Да ты настоящий пират», — воскликнул таксист, поглядев на меня. «За что получил еще тысячу?» «Да ладно, тряпка же!» «Однако взял». «А давно свет отключили?» — перевел я тему. «Вчера, ближе к вечеру», — ответил и посмурнел. «Странно все это. ТЭЦ пропала. Там теперь лес. А на западе вместо пригорода крепость какая-то виднеется». «Не переживай, парень. Это все временно», — беззаботно ответил я. «Угу», — сказал тот на автомате. Гранта подрулила к большому торговому центру гостиной двор. Выделив водилие еще одну тысячу, из честно заработанных я направился ко входу. Здесь и правда было все. Пять этажей магазинов, аптек, кинотеатров. кино я вряд ли пойду. А вот чебуречное, что находилось на первом, меня заинтересовало. Нужна нормальная цифровая еда. Не успел я отойти от машины, как подлетел ЗИЛ с прицепом. Взрыве в движком водитель нажал на клаксон, таксисту пришлось в спешке убираться, как и мне. Грузовик, распугивая прохожих, заехал прямо на площадку перед центром. Глянув на прицеп, я понял, что это промышленный генератор. Оперативно работают. Оправил пиратскую бандану, правую руку в карман, и можно заходить. «Пират!» — попавшийся на входе разносчица подмигнула и побежала относить заказ. «Интересная забегаловка. Видимо, пользуется спросом, если даже официанты есть». Усевшись за столик, я принялся изучать посетителей. Явных признаков заражения пока не наблюдалось. Мужик, что с ним пожирал чебурек, не в счет. Единственный, кто выделялся из посетителей, коих было немного. Это я. Значит, время еще есть. Пахнуло дымом. Что понятно, электричества нет, приходится обходиться дровами и готовить на улице. «Ну, заказывай, красавчик!» Подбежала давешняя разносчица. «Марина. Потенциальная зараженная. Уровень ноль». «Приятная улыбка, интересные формы». А вот глаза мне не понравились. Мутные поволока и зрачок будто выпирает. Такое я уже видел. — А что у вас, кроме чебуреков, есть? — Как что? Куча всякой выпечки. Сок, компот, пиво. И я. Тамочка приблизилась и стала пощупывать меня за плечо. Мужик, что хрюкал по соседству, растянул жирные губы в сальной улыбке. — Да громковата она, про себя. — Так, о чем я? — Давай тогда десяток... Нет, лучше двадцать чебуреков и бокальчик пенного. А с десертом — на весерт. Ну ты и обжора, дорогуша. На стол легла пятитысячная купюра. Не в моих правилах отшивать красивых баб, но и навязчивых тоже не люблю. К тому же Мариша скоро перевоплотится. И сдачу оставь. Спасибо, дорогуша. Она, наконец, перестала обменять тереться, ускакала за заказом. — Выдал сосед и принялся за очередной чебурек. Я вовсе не обжора, просто вкусил, наконец, прелесть своего кармана. Могу сунуть туда целый противень горячей выпечки, и ничего там не засохнет, даже практически не остынет. Лишь бы цифровая душа Марины не упорхнула раньше времени. И придется мне куковать в городе на одних консервах. Уж не знаю, сколько это займет времени. Три, пять дней, может, неделю. Таксист упоминал возникшую из ниоткуда крепость. Я, кажется, знаю, кто это. И с рассказом Гасконца совпадает. Мои старые друзья с реального стикса. Что они тут делают? Тренируются? Да, прямо в игре. А что? Идея не лишена смысла. Можно отточить навыки лежа в капсуле. Ошибайся сколько хочешь. Не удивлюсь, если они здесь экзамены сдают. Поймать иммунного, распотрошить и разложить по контейнерам. Аккуратно разложить. Пронумеровать, сука. Тут я понял, что сжал до боли кулаки, а хрюкающий сосед прислушивается к скрипу моих зубов. Чтобы отвлечься, посмотрел в окно. Не получилось. Мимо походкой целеустремленного слона пронеслась Громова. Вот чёрт! Тебя ещё не хватало для стройности плана, так сказать. К счастью, сержант смотрела в другую сторону и вообще очень быстро пропала с поля зрения. Но теперь придётся иметь её в виду. К слову о плане. Всё как обычно. Прём до конца. А вот что-нибудь получится. А что получится? А хрен его знает. Я ведь внешников пришел сливать. Жаль, конечно, что не по-настоящему. Но я и так могу жизнь испортить. Вдруг кто-то из них помнит ядерного кнута? Нет? Так напомню. Вот, дорогуша, — подоспела Марина с подносом еще шкварчащих печеностей, в уголке притулился одинокий бокал пенного. Мой заказ привлек внимание всей аудитории. Даже чайханчик отвлекся от готовки, заглядывал в проем, протирая полотенцем руки. «Спасибо!» — демонстративно начала есть, запивая холодненьким. «Не очень удобно одной рукой». «Так я это...» Ее словно цепь держала, но уже готова сорваться. «На улице тебя подожду, на скамеечке». Не дав девушке закончить, я кивнул на окно. «Ага, через час». Затком неохотно ушла. «Слава Стиксу!» Быстро доел чебурек, припрятав остальную в карман, выскочил за дверь. «Ну их нафиг таких поклонниц». Торговый центр был огромен. Пять этажей, десятки разнообразных магазинов на каждом. Несомненно, центр притяжения целого городского района. И все это великолепие пребывало в полутьме аварийных огней. В этот момент на улице зачихало, затарахтело, переходя в мирные гудения, моргнуло и загорелось яркое освещение, выхватывая из полутьмы мужчины, женщины, дети. Вокруг ходили целые толпы покупателей и просто зевак. Некоторые взрослые уже отличались взглядом. Где-то в другом крыле раздался звон бьющегося стекла и матерная тирада. «Веселье на подходе!» «А что нужно мне?» Ответ нашелся в охотничьем магазине, который занимал значительную часть первого этажа. «У вас есть мощные бинокли?» — обратился я к продавцу-консультанту. Молодой, краткострежный парень с серьезным лицом. «Антон, условно зараженный, уровень 1» типа «счастливчик». Тот посмотрел на мой внешний вид. Потертый камуфляж, один глаз, не хватало только двустулки за спиной. Задержав взгляд на лаковых туфлях, все же ответил, точнее спросил, «Вам для каких целей?» «Наблюдение за подвижными объектами с большого расстояния», — тупо ответил я. Тот кивнул, переводя взгляд на витрину. «Сокол ТМ-450». Он поднял компактный бинокль, крутнул, настраивая, и протянул мне. Восьмикратное увеличение. «Слабоват!» — оборвал я, возвращая прибор. «Еще мощнее! Покажи мне самый крутой!» «Ну, это просто!» — Антон показал на пластиковый пьедестал. За стеклом лежал брутальный красавец, защитные окраски. Продавец аккуратно достал его. Я не стал дожидаться, протянул руку. Он и по весу отличался. Больше килограмма однозначно. Приятное на ощупь покрытие. Мимо нас пронесся возбужденный мужик с удочкой. Тряся пузом, он направлялся в отдел рыбацких снастей. Продавец, в отличие от меня, не обратил на него внимания. «Ермак 2000МОС. Модернизированная модель с оптическим стабилизатором», запел Антон, глядя на мою реакцию. «Стекла антиблик, 24-кратное увеличение. Можно пользоваться на ходу, даже при езде на автомобиле». «В общем, мечта любого охотника». «Да», — подтвердил я, рассматривая через бинокль другую сторону улицы. «С учетом того, что я смотрел через близко находящееся окно, качество было отличным. Шикарные ноги. «Ваша телескопичка, говно!» донеслось с другого отдела. Последнее колено заедает!» Рыбак пошел в наступление. Тамошний продавец тихонько что-то отбубнил. «К сожалению, банковские терминалы не работают. Только за наличные», — беззаботно продолжил Антон. «Только сейчас я обратил внимание на цену. 299 999 рублей». Ценник был именно красным, что сигнализировало о скидке. хренасе не все машины так стоят. Антоша уже за моим биноклем потянулся, а я, чуть подумав, отдал. Разбой и воровство — не мой вариант. Митя не в счет. Просто я на сто процентов был уверен, что эта скидка не окончательная, а следующие считанные часы, если не меньше. Я за наличными. Спрячь пока, скоро буду. Антоша серьезно кивнул, а я пошел на улицу. Дело в том, что помимо замеченных мной красивых ног незнакомки на той стороне стояло знакомое такси, точнее водила в компании с метяем и парочкой головорезов, крутили бритыми головами во все стороны, будто ищут кого. Сам таксист выглядел не очень, битый похоже. Не в моих правилах народ подставлять, так что вперед. Вышел из гостинки и не спеша направился по пешеходному переходу. Несмотря на многолюдность, заметили сходу, я и не таился шел примерно в их сторону, забирая налево, краем глаза подмечая, как их тройка, махнув на таксиста, последовала за мной. В общем-то, дело сделано, можно и отваливать. Но я поступил по-другому. Резкий поворот направо, и мною вырвался вперед и уже бежал, чуть прихрамывая. Неудобно в берцах, тем более один из них с отрубленным носком. «Митяй, братан!» Я раскинул руки в объятиях. Толстая тетка, что проходила между нами, быстро отскочила в сторону. Бритые громилы, сбавив скорость, переглянулись в недоумении, да и сам митя не въехал, что было хорошо заметно по его битой морде. Дальнейшего плана действия я не предусмотрел, надеясь, что все решится само собой. Так и вышло. Митяй только рот раскрыл, должно быть, для обвинительной речи, как из-за поворота на предельно возможной скорости выскочила пожарная машина. Врубив сирену, водитель устремился прямо к пешеходке. Выскочил встречку бортанув и перевернув при этом легковушку. Люди с криками ринулись в разные стороны. Но маневры на том не закончились. Водитель не придумал ничего лучше, чем вернуться в свой ряд и врезаться в толпу ошалевших пешеходов. Глухие удары, предсмертные крики. Все произошло настолько быстро, что под раздачу попал один из громил. Я разглядел безумный взгляд человека за рулем. Решение пришло мгновенно. В левой руке появился орел. Звук выстрела переплюнул весь остальной шум. Лобовое стекло помутнело трещинами и машина пронеслась мимо прямо к генератору. Столкновение, ослепляющий взрыв. Я уже говорил, что админы перемудрили со спецэффектами, но не может пожарная машина, столкнувшись с большим генератором, взрываться, как вагон тротила. Я и среагировать не успел, как отбросило метров на 30. Шум в ушах, куча мала из всех, слезы, причитания. Хорошо, что я игрок, пришел в себя раньше всех. Посмотрев на ближайшее здание, Стекол не было. Ни в окнах, ни в дверях. Я подскочил. Под ногами какие-то ошметки, похожие на огрызки тел. Вой раненых, а у гостинки пламя полымя. Да, некрасиво вышло. Хотел как лучше, а получилось как всегда. «Извини, братан!» — перед глазами нарисовался потерянный Митяй. Изобразил неказистый поклон. «Не знал, что ты из наших!» «Пустынный орел был у меня в руке. В правой, кстати. Когда успел?» А там вообще красота на любителя. Рука скелета с пистолетом. «Все, уходим!» Он поднял руки в примирительном жесте и пошел вперед спиной. «Митяй. Условно зараженный. Уровень два». «Как интересно!» «Гошана привалила», — пожаловался выживший Громила. Тот не стал особо задерживаться, бросил взгляд на разбросанные, как поломанные куклы, трупы, махнул рукой и отчалил. Второй поспешил за ним. Да. «И мне пора!» Посмотрев наверх, я портанулся на крышу гостиного двора».